Глава 7. Отступление подполковник Сиров. Высокий подтянутый мужчина, одетый в чёрный импортный костюм, устало снял очки и положил на стол. Вздохнул, поднялся, подошёл к окну и задумался. Из окна выделенного ему в управлении Ленинградского КГБ кабинета выходил на Литейный проспект. За окном моросил дождь, превращая все краски города в В серый, размытый струями дождя, цвет. Мокрое стекло искажало четкие линии картины за стеклом. Осеннее небо, дома, деревья, асфальт с лужами. Все казалось серым, потускневшим или выцветшим, а от этого в кабинете казалось темновато, и хотелось включить свет. Все ли он сделал? Что еще можно предпринять? казалось, уже опрошены все и набралась значительная папка с документами, рапортами, протоколами. Уже можно было сделать предварительные выводы и докладывать председателю. Но что-то мешало и подсказывало опытному оперативнику: "Не торопись. По сути, задание не выполнено, источники не выявлены, и Андропо будет недоволен работой, хотя сделано немало". — Предположение. Есть предположение, а доказательств как не было и нет. Неужели со смертью Ксенофонтова и Романова обрублены все концы? Еще месяц назад подполковник Серов, работник 2-го отдела КГБ управления по Москве и Московской области, был удивлен, когда его вызвал непосредственный начальник. — Виктор, насколько знаю, дело почти раскрыто. Молодцы, неожиданно похвалил генерал, что тому было не свойственно. Нет, не до конца. Ещё не все фигуранты дела задержаны и опрошены, удивлённо ответил он начальнику, открыв папку с документами и собираясь докладывать. Радодушно махнув рукой, генерал остановил его и неожиданно сообщил: "Передай дела и отправляйся на Лубенку", распорядился. "Тебя лично вызывает Андропов". Он был другом товарища — намекнул на знание и взаимоотношение председателя КГБ с семьей Серовых. — Да, они дружили, когда работали в секретариате ЦК, — осторожно ответил подполковник. — И тебя знает с детства? — остро взглянул генерал из подлобья. — Знает, но недавно грозил отправить меня регулировать дорожное движение в Тундре из-за событий в Смоленске, — попытался оправдаться от высокого покровительства с Лубянки Серов. Вы починенные сами виноваты, что провалили операцию, взорвался начальник. Ведь сам прекрасно знаешь про наше отношение с МВД. Сотрудники КГБ в состоянии алкогольного опьянения открыли стрельбу в общественном месте, подвергая опасности жизни и здоровью советских граждан, процитировал по памяти внутреннюю сводку МВД. К тому же, застрелили главного подозреваемого из банды грабителей и оборвали все концы к другим членам банды. поэтому Юрий Владимирович и был недоволен тобой. — Но ты молодец, — проявил оперативную смекалку. Основной костяк банды грабителей задержан, и остались мелочи, не требующие твоего непосредственного участия. — Не переживай. За участие и руководство операции «Ночная Москва» ты будешь представлен к правительственной награде. Генерал замолчал, испытывающий, глядя из-под лоби на подчиненного. Юрий Владимирович лично звонил и попросил откомандировать тебя в главное управление КГБ, признался. Не знаю, чем ты будешь заниматься, но могу предположить, что войдёшь в сводную группу по подготовке олимпиады. Разберись с делами, подготовка командировку и отправляйся. Срок 2 дня распорядился. Ас ребятами из Смоленск что будет, товарищ генерал, попытался заступиться за подчиненных Щаров. Там же всё произошло спонтанно. Обычное время ребята выпили немного за ужином и направились в сауну при гостинице. Кто же знал, что там окажутся Разыскивыми и первым откроют стрельбу. Не то у сотрудников КГБ личного времени, недовольно рявкнул генерал, дали МВД повод против комитета. Вот Щёлоков обрадовался, получив такой гозарь. Председатель был возмущён не тем, что наши ребята выпили вечером и застрелили фигуранта дела. о том, как МВД представило случившееся. Пока ребят за штат вывели, ответил, успокаиваясь: "Конечно, увольнять эти более судить не будем. А когда всё утихнет, переведём на другие места службы. Не пойдём на поводу у МВД, да и никому это уже не нужно", заверил, понизив голос. "Отправляйся. Желаю успеха", протянул под подковнику руку. "Здравствуй, Витя. Здравствуй, дорогой. Как дела? Как служба? Не женился ещё?" Приветливо встретил Юрий Владимирович Серов, пожал рукой, проводил к столу. Как поразительно отличалась эта встреча от той, где председатель КГБ рвал металл и угрозил подполковнику всеми карами за провал в Смоленске. А это было совсем не похоже на обычно сдержанного Андропова. Да и провал он-то в случае было трудно назвать, ведь активный член банды и предположительно главарь был убит в перестрелке. Это уже МВД все исказили, обвинив сотрудников КГБ в превышении власти в перестрелке в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Все хорошо, Юрий Владимирович, отозвался с улыбкой подполковник. Еще холостякую. Пора бы уже. А ведь под сорок возраст упрекнул по-доброму старый друг семьи. Сел за свой стол и взял в руки какие-то документы. Вероятно, глава всесильного ведал, что закончил с прелюдией и собирался переходить к главному. Но взглянув на посетителя поверх очков, заговорила недавняя операция. Благодаря твоей оперативности, Микалки, грабители иностранных граждан в Москве задержаны наконец. И что вы думали? Действовать под маской сотрудников КГБ. Какая тень на репутацию нашей службы и страну в целом в преддверии олимпиады. Молодец. Конечно, вы долго провозились, смогли бы раньше всё раскрыть, пригнул. Сиров помнил, что его назначили руководителем группы в начале лета, когда ещё не было известно о действиях банды вообще ничего. Даже не было заявлений от потерпевших иностранцев, ограбленных якобы сотрудниками КГБ, вероятно, из-за страха перед всесильным ведомством. Да и у самих иностранцев было рыться в пушку, так как они занимались спекуляцией. Незаконно торговали валютой и общались со столичными спекулянтами и проститутками. Бандиты проявили наглость, представляясь сотрудниками КГБ, но психологически верно рассчитали, что заявления от ограбленных не будет. Так и происходило, пока кто-то из итальянцев, вернувшись на родину из СССР, в частной беседе не пожаловался на произошедшее с ним в Москве. Информация дошла до руководства СССР. И дело закрутилось. Первое обращение в милицию поступило только в период летней спорта геаты народов СССР, куда впервые были приглашены зарубежные спортсмены. Хорошо, что накануне ограбления во все органы внутренних дел группы Серова был разослан циркуляр о действиях в Москве банды под видом сотрудников КГБ. Так появились первые зацепки в деле. Потом узнали про участника банды из Смоленска и подставной проститутки, завлекающей богатых иностранцев в ресторанах, после знакомства с которой любители сладкого подвергались ограблению. После неудачи с задержанием смоленского преступника по инициативе Серова в столичные рестораны были направлены сотрудники КГБ из 1-го главного управления под видом иностранцев, соответственно экипированных и с опытом работы за рубежом. По Мамусирову под видом иностранного туриста тоже пришлось посещать рестораны и общаться с путанами. Ему и повезло встретить молодую проститутку из банды, хотя все уже отчаялись задержать преступников, так как бандиты затихли после убийства одного из них. "Я тебя вызвал вот по какому поводу?" тихо продолжил Юрий Владимирович, держа в руках какие-то бумаги. Ты будешь направлен в группу, занимающуюся расследованием гибели члена политбюро Романова Григория Васильевича в авиакатастрофе. Уже собрано много документов, и можно сделать предварительные выводы. Вскоре расследование будет закончено, но есть ещё незавершённые экспертизы. Ты будешь выполнять особое задание в этой комиссии и о результатах докладывать лично мне. Помолчал и, глядя на Серова поверх очков, доверительно пояснил: Дело в том, Виктор, что Григорий Васильевич год назад начал проявлять необычную активность, и от него стали поступать различные необычные сведения, недоступные даже для его уровня. Понимаешь меня? Вот подборка сведений о его действиях и информации, протянул папку Серову. О твоём расследовании и задачах никто не должен знать. Сам понимаешь, все, что связано с членом Политбюро, многозначительно замолчал. Ты должен выявить источник или источники этих сведений, наконец поставил главную задачу, и доложить мне. Потом буду решать, как с этим поступить. Сегодня будет готов приказ о зачислении тебя в группу расследования авиакатастрофы, и ты получишь допуск к материалам расследования. Там будут опросы всех, кто был связан так или иначе с тем рейсом и погибшими, но досконально их окружение не изучалось. Вот тебе надо будет это восполнить. Изучи, подумай и с планом мероприятий приходи ко мне через 3 дня. Сделал пометку в настольном календаре. Вероятно, тебе большую часть времени придётся работать в Ленинграде, так как большинство погибших оттуда. Поэтому определи Какая помощь людьми, техникой, спецсредствами тебе понадобится от Ленинградского управления. Я со своей стороны тебе обеспечу режимное и большее благоповествование. Будь осторожен при опросах родственников Романова, так как не хотелось бы мне отвечать на политбюро за твои действия. Ведь официально комитету запрещено проводить любые оперативные мероприятия, касающиеся лиц с особой номенклатуры. Опять Андропов замолчал, задумавшись, и опустил голову. — Твоё расследование очень важно. — Надеюсь, ведь она твой ум, смекалку и оперативный опыт, — завершил председатель КГБ постановку задачи. Теперь, спустя месяц после того значимого разговора, подполковник Серов стоял в раздумьях перед окном Ленинградского управления КГБ и смотрел на осенний Ленинград. казалось, что всё сходилось на помощнике, друг и охраннике Романова Ксенофонтове Петре Петровиче. Активность Григорий Васильевич начал проявлять тогда, когда рядом появился Ксенофонтов. В процессе расследования выявилось, что знакомы они давно, ещё с войны, даже дружили семьями. Потом был перерыв в их отношениях, но прошлым летом Пётр Петрович Ксенофонтов оказался рядом с первым секретарем Ленинградского обкома. и даже перешёл на работу в общий отдел. Ксена Фонтов, как бывший сотрудник МГБ КГБ, имел оперативные навыки и опыт. Долгое время работал в первом отделе судостроительного завода, а потом перешёл в юридический отдел, связанный с работой за границей. Сам неоднократно выезжал за рубеж в составе делегаций от предприятия, числился в это время в действующем резерве КГБ. За долгое время работы на предприятии сменилось около десятка его кураторов. Согласно их отчётам, Ксенофонтов обладал хорошими навыками оперативника, но порой допускал излишнюю инициативу. Выявил несколько каналов передачи контрабанды и ряд неблагонадёжных сотрудников. Однако пару раз оборвал перспективные каналы для работы с зарубежной агентурой, проявив самостоятельность. выявив спекулятов валютой и контрабандой, к которым, вероятно, подбиралась вражеская разведка, огласил имена неблагонадежных работников предприятия и добился их увольнения. Может, эти кураторы сами хотели задействовать этих спекулянтов и подключиться к их незаконному обогащению? А Ксенофонтов догадался и их планы нарушил? Возникла крамольная мысль у Серова. Все-таки, по всем данным, Петр Петрович являлся честным принципиальным человеком и чекистом старой заковки. Ксенафонтов мог получать сведения из-за рубежа сам, через кого-нибудь от подчинённых или работников предприятий, выезжающих за границу, и выйти на своего друга Романова. Больше в окружении Григория Васильевича не было приближённых, обладающих масштабом, навыками и возможностями Петра Петровича. Сменив место работы к сенаторам, ничего заслуживающего внимания в комитет не сообщил, хотя общался со своим начальником больше всех, даже в личное время и повсюду его сопровождала обеспечивающая охрана. Даже завёл собственную, немногочисленную, но и экипированную службу, несмотря на официально действующую службу охраны от комитета. Кого он опасался? КГБ? Зачем понадобилась дублирующая служба охраны? Романов завёл в обкоме аналитическую группу, состоящую из трёх человек, но ничего заслуживающего внимания от них за этот период не получил. Читал Широв их отчёты по анализу нашей и зарубежной прессы или сообщения радио и телевидения. Конечно, было в них интересное, но не совпадающее с со сведениями, полученными от Андропова по Романову. Вероятнее всего, у Петра Петровича был свой канал по получению секретных сведений от влиятельного источника из-за рубежа, созданной в период работы на судостроительном предприятии. Завербовал старый чекист кого-нибудь из иностранцев, занимающего высокий пост и имеющего доступ к секретной информации, и начал качать сведения, не сообщая своему куратору из КГБ, а вышел на первого секретаря обкома, своего старого знакомого, и поделился с ним. Так он мог сообщить о внешнеполитической обстановке и планах ЦРУ, о предателях, работающих на зарубежной разведке. Как выйти на этот канал? Опросы коллег и подчиненных Сенофонтова на предприятии ничего не дали. Допросы подчиненных Романова и Запкома тоже. Только лейтенант Белов доложил о странном задании начальника обеспечить оперативное прикрытие племянника Петра Петровича Соловьева. Зачем это было нужно? Летенант предположил, что племянник акшина фонта планировал устроить в органы КГБ, а для этого с помощью подчинённых изучал его и прикрывал, чтобы тот не влез в сомнительную компанию, не допустил по глупости и молодости чего-либо незаконного, как бывает с подростками в таком возрасте. Сотрудником КГБ Карасёва была проведена с подростком предварительная беседа, где тот отказался информировать комитет о своём окружении. и не высказал желание служить в КГБ после окончания вуза. Все равно Карасев поставил его на учет как перспективного молодого человека для КГБ. Серова заинтересовал случай информирования Романова о преступнике Григорьеве. Соловьев, он был опознан домработницей семьи первого секретаря и зятем Львов-Враченко по фотографии, передал письмо со сведениями о преступнике. Зачем был выбран такой ненадёжный способ? Неужели ксенафонтов не мог просто позвонить старому другу, а задействовал подростка? Лейтенант Белов сообщил дополнительно, что Соловьёв рассчитывал на помощь Романова в регистрации своих писем. Вероятно, сам хотел добиться знакомства с первым лицом города, не надеясь на своего родственника. Сотрудники охраны Романова подтвердили, что на совместной рыбалке подросток пел хорошая незнакомая песня Григорию Васильевичу и Петру Петровичу. Что-то зацепило сиро во вопросах людей, присутствующих тогда на рыбалке. Он рывком кинул сок в стол и начал перебирать бумаги в папке. Вот, нашёл, поднял лист. Ночокся на фонтов поднял пацана по просьбе объекта. А когда тот заспанный появился, он прикнул, что тот спит спокойно, а всё расхлёбывать приходится ему. Объект находился в состоянии алкогольного опьянения, и подросток неожиданно рассказал про руководителя какой-то страны, который, совершая зарубежные визиты, постоянно злоупотреблял спиртным. Однажды даже помочился на колесо самолётного шасси на глазах встречающей делегации, а в другой раз не вышел на встречу с премьер-министром. Народ уже смеялся над своим президентом, когда слышал от пресс-службы, что тот неделями работает с документами а охрана устала уже поставлять ему эти документы. После рыбалки объект удалялся с ксенофонтовым подростком, отослав охрану, поэтому беседы не слышат. Интересно, что же приходилось расхлебывать Романову? Соловьев его ранее чем-то озадачил. О президенте какой страны тогда рассказывал Соловьев? Откуда подросток может знать подробности из жизни президента какой-то страны? Голоса слушает. Надо ещё раз опросить домработницу Иратченко, да и Рошенникову Соловёва навестить не помешает. уж очень необычен этот подросток. Песни сочиняет, знает слишком много. Серов сделал пометку в своём блокноте. А самого подростка задачил о мысль. Сейчас он в колхозе и пробудет там до октября. К этому времени надо больше узнать про Соловьёва запланировал. В процессе опросов лица за кружением Романова неожиданно обнаружилось то же, что и Серов выясняли другие сотрудники КГБ, задавали те же вопросы и предъявляли удостоверение КГБ. Вначале у Виктора мелькнула мысль, что Андропов ранее уже направлял кого-то изучать тот же вопрос, но Лев Раченко проявил внимательность и настороженность, попросив сотрудника показать удостоверение в развернутом виде. И заметил глазастый, что его собирался опрашивать работник Минского управления КГБ. — При чем здесь белорусы? — Почему они заинтересовались окружением Романова? — Может, тоже искали источник информации? — К каким выводам они пришли? — Кто за ними стоит? — Знает ли об интересе белорусского КГБ Андропов? «Может, стоит объединить наши усилия и поделиться добытой информацией? Не на врагов же работали коллеги!» «Надо ехать в Москву и докладывать о своих предварительных результатах, а заодно сообщить про коллег. Возможно, у Юрия Владимировича больше информации, и он примет более взвешенное решение. А то попаду между двух жерновов во внутренней борьбе между сильными мира сего», разумно предположил оператив.